Перед тем, как зайти в камеру для допросов, Фрэнк долгое время смотрел на Феникса через зеркальное стекло. Ольга и Кевин стояли за спиной детектива, не произнося ни слова. Даже Гарольд Милтон, зайдя в помещение, вел себя на редкость молчаливо. Капитан лишь дотронулся до усов, внимательно уставившись в окно. Убийца сидел за столом абсолютно неподвижно. Его руки крепко сковывали наручники, цепями прикрепленные к металлической вставке на столе. Одежда, испачканная кровью, выглядела устрашающе. В старой серой кофте, обтягивающей рельефное тело, Феникс смахивал на молодого атлета. Коричневые штаны уходили в высокие ботинки, на манер военных. Ничего лишнего. Весь внешний вид преступника говорил о полной боеготовности. Он сидел фронтально к огромному зеркалу. Этот прием применяли для допросов, чтобы задержанный чувствовал себя нервно, находясь не в своей тарелке, осознавая, что за ним наблюдают. Но в этот раз все было наоборот. Именно полицейские ощущали сильный дискомфорт, смотря на Феникса через окно. Они знали, что он их не видит, но то, с каким взглядом он всматривался в зеркало, говорило об обратном. Лицо, сплошь покрытое шрамами, пылало чудовищной уверенностью. В его тусклых глазах скрывалась настоящая тьма. Ничего подобного ни один из полицейских не видел ни разу в жизни. Судя по взгляду убийцы, возникало ощущение, что это их заперли с ним, а не наоборот. Глядя на шрамы и увечья, выступающие из-под одежды, никто не мог себе даже представить, через что ему пришлось пройти. — Фрэнк, — прервал тишину Милтон, — я не знаю, что тебе сказать. Таких парней я не встречал никогда. Я больше чем уверен, что если он сам не захочет говорить, то ни один из наших приемчиков допроса на него не подействует. Черт, досмотря на эту рожу, меня по спине холод пробирает. — Вы не один такой капитан, — сказала Ольга. Впервые за все дни их сотрудничества коллеги увидели девушку напуганной. Фрэнк повернулся к Холден и похлопал по плечу. — Все в порядке. Честь заглянул Ольге в глаза. Хоть он и прикован цепями, — начал Сакс, — но внутренний голос подсказывает, что он по-прежнему опасен. Так и есть. Собравшись с мыслями, Чейс открыл дверь и вошел в допросную. В воздухе стояло такое напряжение, что на лбу вздулись вены, а на висках выступил пот. Как бы Чейс ни старался, было ясно. Феникс прочитал его с первой секунды. Больше нет смысла играть роль крутого копа. Не успев начать допрос, детектив потерял все свои позиции. Теперь вести будет именно Феникс. По-прежнему смотря в окно, убийца произнес. — Ольга, можете не бояться меня. Вам я ничего не сделаю. Вы уже получили свою порцию зла. Сакс и Милтон внимательно посмотрели на коллегу. По лицу девушки прокатилась одинокая слеза. Как бы Холден не старалась затолкать прошлое в дальнюю дверцу шкафа, кто-то обязательно напоминал о больном психопате, что чуть ее не убил. — О чем он говорит? — спросил Кевин. — Долгая история. Девушка украдкой вытерла лицо. Не обращая внимания на Френка, севшего за соседний стул, Феникс продолжил. — Я восхищаюсь вами, детектив, — сказал он Ольге. — Пройдя через все, вы не сломались. Наоборот, это сделало вас крепче, закаленней. Не каждой девочке под силу пережить тот ужас, что уготовила для вас судьба. — Да о чем он, черт возьми, говорит? — спросил Гарольд. — Райли, — ответила Холден. — Ольга Райли. Вот мое настоящее имя. Кевин и Милтон раскрыли рты в недоумении. Это дело было настолько громким, что его отголоски доходили до сих пор. Все журналисты хотели добраться до той девочки, которая посчастливилась спастись из лапсихопата-каннибала но найти ее так никто и не смог. Теперь стало ясно, как ей это удалось. Неудивительно, что Ольгу поставили работать с Фрэнком, учитывая, кто является ее отцом. Сенатор Райли — человек с очень длинными руками. — Мать твою! — удивился Милтон. — Почему ты не рассказала? — Не хочу, чтобы все смотрели на меня, как на жертву. Надеюсь, это не выйдет за пределы комнаты? — Конечно, — ответил Кевин. Чейз пощелкал пальцами, дабы привлечь к себе внимание Феникса. Наконец убийца повернулся к Фрэнку с интересом, рассматривая уставшее лицо детектива. В поношенном пиджаке, немного лохматый, Чейз действительно выглядел не лучшим образом. Проведя рукой по отросшей бороде, Фрэнк положил ладони на стол и наклонился вперед. — Ты сдался. Зачем? Откинувшись на спинку стула, Феникс расслабился и впервые выдавил на своем лице жалкое подобие улыбки. Сомкнув пальцы в замок, он сказал, — С чего ты решил, что я сдался, детектив? Все только начинается.